Глава 16 Геолокация общества Жирубой Меня немного напрягла Деревянный барак, обдуваемый всеми ветрами Впечатление произвел угнетающее Если не сказать трешевое Он был похож на дом с привидениями Из малобюджетного ужастика Надо было хоть свитерок Фредди Крюгерный надеть «Может, за своего бы сошла?» — поёжилась я и храбро толкнула повисшую на одной петле входную дверь. Лестница вздрагивала при каждом моем шаге, грозя вот-вот обрушиться и погрести под собой мою корпулентную тушку. Может, в этом идея общества — просто избавить мир от толстых теток? чтобы Земле легче было делать обороты вокруг Солнца. Наконец, я нашла офис 20. Ну, точно, чертовщина! Офис радовал дорогущей дверью красного дерева, блестящей мельхиоровой ручкой, и выглядела воротина в этом клоповнике чуждо, как бриллиант в куче навоза. «Проходите, проходите!» Развучала радушная контральта, очень глубокая и красивая. Я замерла на пороге, затопталась в нерешительности, разглядывая собравшихся в комнате женщин. На меня уставились десять пар глаз, и я почувствовала себя, как лист бумаги в лотке сканера. «С чем пожаловали?» Я уставилась на огромную тетеньку и от восхищения забыла, как дышать. «Такая глыба! Человечище!» Тетенька похлопала по стулу рядом с собой, призывая меня сесть. И я побоялась возразить, хотя подозрения, что она хочет меня сожрать, имели под собой вполне веские причины для сомнений. Голос, кстати, принадлежал не горе килограммов, затянутых в розовый спортивный костюм с вышитой на могучей спине золотистой короной. Из-за тени моей соседки вышла худая, я бы даже сказала, изможденная дамочка, и вымученно мне улыбнулась. «С чем пожаловали, милочка?» — спросила она, и взгляды адепток антижировой секты кровожадно уставились в мою сторону. «Я толстая и могу в этом признаться». «Боже, что я несу! Это же не общество анонимных алкашей, собирающиеся под окосевшей от постоянного удобрения продуктами алкогольных организмов березкой». «Эй, «Я тогда, горосала!» — заколыхалась тетка в розовом костюме. «Гнать в шею самозванку!» — заколыхались другие адептки. «Ша!» Розовая тетенька обвела своих товарок таким взглядом, что у меня застыла в жилах кровь. — Давай уже, прогоняй для новенькой истории про свое чудесное сознание и про то, как космические корабли бороздят просторы Вселенной! — приказала она изможденной тетке Коучу. — А ты садись, звать как? — Юля. — Джулия. — Джулия. Вопреки обычной своей раскованности, обморочно пискнула я, тяжело обваливаясь на предложенное мне место. «Жулька, значит!» — кивнула глыба. Я восторженно посмотрела на колыхавшиеся, похожие на цунами, подбородки красотки и впала в транс. Тетка Коуч реально загоняла, как это приятно! не жрать какую легкость чувствуешь в телесах и как она сама сбросила восемьдесят килограмм взяв себя в руки и организовав питание демонстрируя фото кинг конга с рекламного буклета фига себе это куча сала она что ли о, -о, -о. а если я похудею на восемьдесят килограмм во мне же останется всего двадцать Придется в карманы вшивать камни. С нашими ветрами не мудрено в изумрудном городе оказаться. Я размечталась, представив. Вот иду я, красивая, по улице. Ну и дальше по тексту. «Трындит!» — хмыкнула розовая пантера. «Муж ее мудохал до синих мух, дарищ такой! Я б его приговорила, а это, видишь, Решила, что если похудеет, он ее любить начнет. И прикинь, она стала на вешалку похожа. А Ромео ее хвостом вильнул. Ну или чем там мужики виляют, и кляльки ушел, а в ней два центнера живого веса. Заколыхалась тетка, достав из торбы, больше похожий на камазный прицеп, чем на дамский редикюль. «Пироженку размером с колесо». Я проглотила слюну, с завистью заглядывая в рот новой знакомой. «Меня, кстати, Люся зовут». Энергично жуя представилась розовая. «Сейчас закончится эта тягомотина. Мы с девочками в кафе пойдем. Ты с нами?» «Можно». Обреченно согласилась я. Ясно понимаешь, что с таким сообществом не то, что не похудею, а превращусь в огромный сноп и буду ходить с ними от скуки, чтобы послушать завывающую на все лады похудевшую несчастную. Да брось ты! Главное же не то, как ты выглядишь. Ты, кстати, что надо смотришься, а то, что ты при этом чувствуешь. Я вот миллион диет перепробовала, чьи дрестучие пила, спортом пробовала заниматься, толк ноль. А потом плюнула, купила себе леопардовые лосины, полюбила себя такой, какая я есть, как помнишь в той песне? Я представила Люсю в леопардовых лосинах и нервно икнула. Захотелось осенить себя крестным знамением и вырвать глаза вместе с частью мозга, отвечающей за фантазирование. «И муж у меня не шахер-махер, а миллионер. Я потому и трусь тут. Скучно мне, понимаешь?» «Или вон Ирка», — показала Люся глазами на похожую на тучу с ногами красотку. «Она вообще владелица сети клиник по коррекции веса и фитнес-клубов. Так ей и так мазева! Знай себе уровень холестерин проверяй, да за сахаром следи. Я слушала розовую пантеру и пыталась понять, какого хрена я делаю в этом дурдоме. Ну на кой черт я приперлась сюда. Все катька, будь она, неладна, хотя Люся, мне понравилась. Давай телефонами обменяемся, предложила я, чувствуя всеми фибрами души что шутница судьба мне подкинула еще одну подружку. «Жулька, к черту этих жирных грымс! Мы прямо сейчас с тобой идем в ресторан!» Решительности Люси позавидовал бы и носорог. Она легко, словно совсем ничего не весит, скочилась с места, схватила меня за руку, как нашкодившую школьницу, и, молча показав адепткам средний палец, торжествующе заржала. Сейчас нас будут бить. И, возможно, даже ногами, — обреченно подумала я. «Бежим!» — хрюкнула Люся, оценив обстановку. Представьте, девять раздразненных бегемотов смотрят на вас налитыми кровью глазами. Я чуть в пионерские трусы не наложила от страха. Моя новая подруга восторженно огляделась по сторонам. «Довела, да сучек!» — констатировала она и припустила по шаткой лестнице. «Да не боись, не догонят!» Я и не думала. На голубом глазу соврала, яростно работая ногами. «Черт, вот везет мне на сумасшедших! Что ж, с ними хоть интересно!»